Три. Личная сила. Обрести и сохранить. Даже у жабы имеются четыре унции силы. Китайская пословица. Зачастую мы теряем из виду перспективу, потому что перестаем замечать, какие активы привносим в стрессовую ситуацию. Эти личные активы, опыт, интеллект, прилежание, здравый смысл и коммуникабельность исключительно важны для положительного исхода. Если мы будем концентрироваться на негативном, даже если речь идет о наших активах, то можем стать заложниками синдрома «стакан наполовину полон или наполовину пуст». Если поговорить с людьми, которые всегда видят наполовину пустой стакан, становится очевидным, что вода из их стаканов никогда не переливается через край, не правда ли? Опись активов. Пополнение активов – отличная возможность провести объективную инвентаризацию. Большинство из нас рассматривают инвентаризацию как утомительное и хлопотливое занятие. Однако при использовании этого инструмента в стрессовой ситуации очень полезно подойти к нему с обратной стороны, начать инвентаризацию с того, чем мы располагаем на данный момент, что можем привнести, а это всегда как ни прискорбно предполагает качества и свойства, которые мы упускаем из виду. Интересная эта штука информации. Известны другим, но неизвестны о нам. Такие моменты сурового прозрения – редкий и ценный дар. Они, вероятно, причиняют боль. Правда, нередко причиняют боль. Но и многому учат. Маршал Голдсмит. Попросите объективного, беспристрастного друга перечислить ваши ценные активы. Это должен быть человек, полностью лишенный стеснительности, не член семьи, не компаньон и не партнер любого рода. Но, очевидно, человек достаточно близко вас знающий и вхожий в вашу жизнь. Вы удивитесь дарам, которые он может вам принести. Следующий шаг – разобраться в этом списке и действовать в соответствии с ним. Во-первых, поверьте в себя. Основной аспект ментальной перспективы – здоровая вера в себя. Для начала стоит вспомнить обо всех достижениях, имевших место в нашей жизни, и сильных сторонах, проявляющихся в различных ситуациях. Есть и приятное дополнение. Если мы поверим в себя, в нас поверят и окружающие. Таким образом, мы преодолеем неуверенность в себе и будем двигаться вперед. Я читала и прогуливалась по ночному пляжу, строча скверные белые стихи и постоянно надеясь на то, что из темноты выйдет некто замечательный и изменит мою жизнь. Мне никогда не приходило в голову, что этим кем-то могу стать я сама. Анна Кинтлен Окружающий мир старательно пытается изменить нас. Слишком часто мы идем с ним на компромисс, вместо того, чтобы уважать свою уникальность, свою индивидуальность. Среди миллиардов других людей нас выделяют не только отпечатки пальцев, но и наша личность. Подумайте о тех, кто за последние несколько десятилетий изменил культурный, политический и даже кулинарный ландшафт. Большинство из них оставили столь заметный след, поскольку имели мужество поверить в собственный стиль жизни и зачастую в собственное чудачество. Быть зеленым не так-то легко, но они хотя бы не были бежевыми. Вера в победу, а не в поражение. Шансы на успех в любом деле всегда определяются верой в самого себя. Роберт Кольер Здоровая вера в себя – неотъемлемый элемент качественной жизни. На первый взгляд это кажется очевидным, но если бы в себя верило больше людей, мир был бы совсем иным, в нем стал бы меньше угождения, что по сути есть та же ложь. Мы распознаем веру в себя, когда видим ее в других. По большому счету людей, которым свойственно именно это качество, мы предпочитаем видеть рядом с собой независимо от того, обладаем ли мы им сами. Людей, демонстрирующих неуверенность в себе, нельзя считать покорными. Наоборот, они являются обузой для окружающих, и склонны к тревожности, несостоятельности и зачастую к злости. С другой стороны, на самореализованных личностей можно положиться в любой ситуации в семейной, социальной и рабочей сферах. Они достаточно свободны духом, чтобы получать удовольствие от жизни даже во время работы и не скрывать от других свою истинную сущность, не прятаться за маской. Люди, которые верят в себе, не носят маски и не притворяются, вынуждая нас задумываться, льстят ли они, говорят ли правду, можно ли доверять их действиям. Не стоит путать уверенность в себе и самовозвышение, хвастовство или отсутствие смиренности. Говорят даже, что истинное смирение мы выказываем тогда, когда признаем свою значимость, а не когда возвеличиваем других людей. Уверенные люди не напрашиваются на комплименты и не борются за уважение поэтому с ними приятнее общаться. Вы заслуживаете уважения людей, если являетесь тем, кто вы есть, и если воплощаете то, кем они хотят стать. Джеймс Кузес, преподаватель теории лидерства. Еще одно рекомендуемое упражнение. Мы очень много узнаем о себе, если вообразим себе выходящими на пенсию. Что же может поведать вымышленное событие далекого будущего о нашей харизме, о силе личности? Представьте себе вечеринку по случаю выхода на пенсию и закончите предложение. Мне бы хотелось, чтобы члены моей семьи сказали, мне бы хотелось, чтобы мои коллеги или сотрудники сказали, мне бы хотелось, чтобы мое начальство сказало, а теперь решите, над развитием каких личных качеств вы можете поработать в ближайшие 6 месяцев? Чтобы гарантировать, что у людей, близко с вами знакомых, найдутся веские основания говорить о вас только хорошее, Дейл Карнеги предлагает шесть способов культивирования уверенности в себе и внутренней силы. Самоодобрение. Оно зарождается в нашей способности принимать самих себя как человеческих существ, сосредоточившись на своих положительных качествах, сильных сторонах и уникальных чертах, делающих нас теми, кто мы есть. Уделяя максимум внимания этим аспектам, вы благотворно влияете на уверенность и уважение к себе. Люди частенько концентрируются на слабостях, а не на сильных сторонах. Мы должны помогать и себе, и другим чаще сосредотачиваться на позитивных образах. Самоуважение. Весь секрет – концентрироваться на прошлых достижениях и успехах и ценить себя за все хорошее, что вы совершили. Когда мы вспоминаем свои успехи, меняется перспектива и укрепляются самоуважение и уверенность. В качестве полезного упражнения можно использовать так называемый «реестр успехов», то есть перечень успехов и достижений на протяжении всей нашей жизни. Внутренняя беседа с самим собой. Объединив две упомянутые выше категории, мы порождаем внутреннюю беседу с самим собой. Внутренняя беседа ⁇ есть способ напомнить себе о качествах и достижениях, которыми мы гордимся больше всего. Это инструмент, позволяющий нам контролировать единственное, что подвластно нашему контролю мышление. Рискуйте. Рассматривайте новый опыт как возможность учиться и расти. Рискуя, мы расширяем границы комфорта, открываем новые перспективы и повышаем самоуважение и самоодобрение. Будьте самим собой. Суммировав все вышеперечисленное, вы повышаете самоуважение и самоодобрение, и с большей вероятностью становитесь самим собой. Ничто так не разъедает уверенность в себе, как зависть и попытки подражать тем, кому мы завидуем. Если вы научитесь принимать собственное уникальное «я», к вам потянутся люди, и ваше чувство собственного достоинства укрепится еще больше. Создайте систему поддержки. Независимо от нашей уверенности, всегда найдутся люди и возникнут ситуации, лишающие нас уверенности. Вспомните людей, которые излучают позитивную энергию и заставляют вас чувствовать себя лучше. В минуты недовольства собой ищите у них поддержки. Дейл Карнеги предлагает написать для самих себя краткую, воодушевляющую речь, скажем, три повода гордиться собой, а также описать риск, на который вы пойдете в ближайшем будущем.